Он уже примерно догадывался, что увидит. Так и есть. Меж сочных стеблей высокой травы торчали почти неотличимые по цвету, но слегка выделявшиеся изгибом и наклоном жёсткие усики. Не будь ветерка, заметить их было бы гораздо труднее, но лёгенький ветерок дул, и настоящая трава колыхалась вовсю, а вот зелёненькие тугие усики, смахивавшие на листья ананаса, почти не шевелились ещё одно пакостное изобретение петливого ума лёгкие противопехотные мины на иных театрах военных действий их высевали как раз с вертолётов сотнями с приличной высоты входит глубоко в землю выбрасывает усики достаточно мимолётного прикосновения модель устаревшая, но весьма эффективная В иных уголках земного шара их можно закупать хоть вагонами, были бы денежки. Мина-крошка, конечно же, не убивает. Кишка танка. Даже специальные ботинки с особой стелькой от неё уберегут. Но человек в нормальной обуви поколечит ступню. На то и рассчитано нехитрое противопартизанское оружие, чтобы было как можно больше раненых, становящихся обузой для затерянного в джунглях отряда. А для Мазура и один единственный раненый несказанная обуза. По особенности, если этим раненным стал бы он сам, тогда осталось бы пустить пулю в лоб, предварительно посоветовав тоже и остальным. Прохор даже серьёзнее, чем Мазур думал. Прочим ничего удивительного. Зарубежной связи, международный клуб для избранных Мазур с ходу мог бы назвать города, где купить такие мины не труднее, чем стаканчик кедровых орешков в Шантарске. Тот и вертолёт появлялся. Расчёт был точен. Любой умученный бесконечными подъёмами и спусками с радостью рванёт в долину. Он поднял автомат и послал пулю в голову оленя. Тот моментально умолк, перестал биться. Задняя половина тела лежала на каменистом склоне, где любой сюрприз заметен издали. И Мазур решился, вынув нож, осторожненько пошел туда. Возился он минут пятнадцать. Вернулся к своим, с ободранной от шкуры задней ногой, еще капавшей кровью. Притворился, будто не видит печальных женских взглядов. Сунул свою ножу доктору. «Вот и мясцо. Понесете? Пошли». Нужно это поганое местечко обойти подальше. И смотрите под ноги, душевно вас прошу. Если кто подорвётся, не знаю, что и делать. Мины? Ценное наблюдение, Вика, сказал Мазур. Они и клятые, хоть и слабенькие, а настоящие. Боже мой, то ли вздохнула, то ли всхлипнула она. А завтра на нас бомбы бросать начнут. Сначала нас найти надо, веско сказал мазур. За мной шагайте, след в след. Он ступал медленно, как по тонкому льду, то и дело пробуя дорогу сосновым дрыном. Вообще-то высевать такие игрушки на густую тайгу вещь безнадёжная. Запутаются в кронах, не уйдут в землю как надлежит, будут валяться как попало. Одна из сотни встанет на боевой взвод. Тут вам не равнина, тут климат иной. Но это рассуждение военного профи, а в окружении Прохора такого может и не оказаться. Ещё сыпанут на угод лишнюю жменю, так что осторожность не помешает. Логика непрофессионала. Тёмный лес. Мазур старался выбирать каменистые участки, их, слава богу, хватало. И часто оглядывался. Слабосильная команда старательно топала за ним след в след. Доктор нёс оленью ногу на отлёте, ухитряясь даже сейчас сохранять брезгливую физиономию. Зато жрать будет как миленький, сзади вдруг ойкнула Ольга. Мазур мгновенно развернулся на полусогнутых, но там всё обстояло благополучно. Она стояла целая и невредимая, показывая рукой куда-то вверх. Что? окликнул он. Интересное что-то на суку болтается. Мазур вернулся к ней. Точно. Среди тёмно-зелёных пышных сосновых лап виднелось что-то продолговатое, чуть более светлого оттенка. И оно не походило ни на животное, ни на птицу, а уж тем более на воронье гнездо или гайну, беличье гнездо. Скорее уж на мятую тряпку. или на небольшой парашютик. Ну да, что-то вроде тоненьких строп просматривается, а пониже виден черно-рифленый шарик. «Мина — Мина? — спросила Ольга, пугливо-любопытно. — А черт ее знает. Мазур поднял бинокль. Теперь эта штука была словно перед глазами. Мина может выступать в любом облике. Что да, то да. Но все же это походило больше... Вот и мы на микрофон пошли, рявкнул мазурк и первым направился в самую чещёбу. Руки чесались сбить этот поганый шарик камнем из прощины, но вряд ли он один такой. Ещё одна вьетнамская наработочка. Такие штуки тысячами высыпали на джунгли. Они вылавливали малейший шорох. А уж тренированное ухо оператора-слухача выхватывало звуки шагов, тихие разговоры, а потом прилетали самолеты и бомбили от пуза. Ну, предположим, у Прохора нет бомбардировщиков, и все же лучше пересолить, чем не досолить. — Ага! Он уперся ладонью в скользкую зеленовато-замшилую поверхность огромного поваленного ствола, перепрыгнул, подал руку Ольге, потом Вике. Доктор перебрался самостоятельно. Место было самое подходящее. Несколько таежных исполинов давно рухнули, вероятнее всего, от дряхлости. Причудливо навалились друг на друга, словно просыпанные из полного коробка спички. Вокруг давно уже выросли новые деревья, соприкасаясь кронами так, что небо не видно. Туда показал Мазур, присев на корточки и обозрев укрытие, попробовал покачать рукой ближайший ствол. Нет, не шелохнётся. Лика первая проползла на четвереньках, немилосердно пачкая спину влажным мхом. Следом юркнула Ольга. Мазур жестом отправил за ними доктора. Остался стоять, насторожив уши, лучше выглядеть потом живёхоньким дураком, чем лежать грустным и холодным. Проходили томительные минуты. Он уже решил было, что угодил пальцем в небо, начал обдумывать, как выбираться из этого положения с наименьшим уроном для репутации орла-командира, но тут явственно расслышал тоненькое железный зудение, приближавшееся примерно с северо-востока. На корачках прополз под стволом, присоседился к остальным, сбившимся в тесном пространстве, вертолёт приближался. Теперь уже никаких сомнений не осталось, значит, сидел где-то тут, неподалёку, на ровном месте. И там был оператор, прилежно бдивший в наушниках. Железное гудение превратилось в шелестящий грохот, опускавшийся сверху, как мощный пресс. Мазур инстинктивно сжался, захотелось стать маленьким-маленьким, крохотулечкой. Обзора не было никакого, словно мышь под поленницей. Совсем рядом побледневшее лицо Вики. Мазур постарался подмигнуть ей как можно более ухарски. Они замерли, стиснутые со всех сторон замшелыми стволами. Возле лаза, сквозь который они проникли, в середину завала виднелась мазур. Зеленая травка — единственное, что Мазур мог разглядеть со своего места. Сочно-зеленая трава, почерневшая, в стопорщившая чешуйки сосновая шишка. Все это виделось нереально четко. Играло десятком красок и оттенков. Бывает такое в минуту смертельной опасности.